Глава 14. Суд. Эпиграф. «Мирская молва, морская волна». Пословица. Я был уверен, что виною всему было самовольное моё отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться. Наездничество не только никогда не было запрещено, но ещё всеми силами было ободряемо.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 выражала важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание. «Вы, верно, не здешние?» — сказала она. «Точно такс. Я вчера только приехала из провинции». «Вы приехали с вашими родными?» «Никак нет -с. Я приехала одна». «Одна? Но вы так еще молоды». «У меня нет ни отца, ни матери».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 Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар, и за чашкой чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камерлакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась.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 Я беру на себя устроить ваше состояние. Обласкав бедную сироту, государь не ее отпустила. Мария Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Мария Ивановна отвечала кое-как. Анна Власевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала он о провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день.